Ныне поведаю тебе, что известно очень немногим. О том говорил мне доверенно отец Варсанофий, духовник покойного государя Алексея Михайловича. Алексею Михайловичу, сказывал отец, царь Михаил, а тому уж сам высокопреосвященный Филарет, будто бы в ночь когда перед ним то ли в явь, то ли в вещем сне предстал неведомый старец, было патриарху еще одно видение, уже не действительное, а безусловно приснившееся. Странник вновь возник в убогой горнице, но не в рубище, а в сияющей хламиде, и молвил Тако. «Слушай, отец царей, и помни». Четырежды девятно данные, дважды девятное изыдет. о трижды восьми до да дважды восьми. Проснувшись, патриарх эти диковинные слова ясно помнил, однако щел сонным наваждением, ибо смысла в том речении не усмотрел, а отцом царей не был и в ту пору еще не чился быть. Однако, узрев на столе невесть, откуда взявшуюся икону, записал для памяти и невнятное пророчество «Слово-Слово». Когда же по удивительному промыслу Божию в самом деле стал отцом государя и родоначальником новой династии, не раз и не два ломал голову над грозной тайной, которую угадывал в завете посланца что данные это спас, догадать было нетрудно. Но чего четырежда девятна? Однако так икону и стали называть. Сначала четырежды девятным спасом, потом просто девятным. Неужто тайна осталась нераскрытой, огорчился Никитин, слушавший затаив дыхание не без заднего полагаю умысла рассказал мне о филаретовом сне отец фарсанофий он знал что я тогдашний умом востер в книжном учении изряден а еще и чистолюбив. ну когда иду рассудком я и вправду думал о тех девятках до восьмерках днем и ночью мечталось мне разгадать притчу и на том возвыситься пред царем и патриархом Отец Викентий грустно улыбнулся. «Ну да, бодливой корове, сам знаешь, рогов не дадено. Когда ж от великих горестей притяжкие рога из чела моего произросли, бодливости не осталось. Здесь уже в деревне, имея много досуга и обретя несуетную душу, разобрал я пророчество. Не все на то время и не хватило» но кое-что, думаю, разъяснить успел. Неужто? Так мне во всяком случае мнится. Суди сам. Тебе первому рассказываю. Священник достал из широкого рукава рясы, служившего ему карманом, малый грифелек и свиток серой бумаги, на который имел обыкновение записывать приходящие в голову мысли. Была у него давняя, теперь уж не сужденная мечта всякого книжного человека. Под конец жизни, в мудрой старости, написать книгу о прожитом и передуманном. Ларион Михайлович о том замысле знал и возрился на листок с любопытством. Но поп собирался не читать, а наоборот писать. Он вывел числа 719, Потом 1611, не буквенными литерами, по-старинному, а арабской цифирью, как давно уже для простоты писали иные московские книжники. Это год, в который Романовым неспослан Спас, по русскому исчислению, и от Рождества Христова. Сложи-ка цифры. Видишь, что выходит? 7 до 1 до 1 до 9... Это дважды 9. 1, 6, и 1 тоже 9. Явлена икона 9 мая, то есть в 9 день 9 месяца. Если по-русски считать, потому спас 4жды 9. По всемирному летоисчислению, по христианскому, от начала года, и от начала месяца. «Верно, так и выходит. А что за особенный смысл в девятках?» «Девятка — наивысшая из цифр. Старше ее не бывает. Еще она трижды благая, ибо трижды троица». Ларион пришел в восхищение. «Да чего ж ты, отче, глубокоумен и прозорлив, воистину не от тебя равных?» Цари головы ломали, ничего не надумали, а ты исчислил!» «Нужно грамотку писать в дворцовый приказ, а то и патриарху!» «Будет тебе честь и награда великая!» «Кабы я и про будущее разгадал!» «Ума не достала!» — вздохнул священник. «Четырежды на данные. «Даже если и верно я истолковал!» то дело прошлое, важности не столь великой. Вот что означает «дважды девятно изыдет», а пуще того, в каком разумении нужно царям опасаться «трижды восьми до да дважды восьми», кто эту заковыку разъяснит, того филаретово потомство одарило бы щедро. Нет, не поспею. Закончил он совсем тихо, так что помещик и не расслышал. Никитин пытливо смотрел на бумагу, где отец Викентий рассеянно вывел грифелем еще два числа — 7197 и 1689. «Единственно только...» — поп неуверенно покачал головой. Ныне кончается год от сотворения мира 7197, а это по сумме цифр 24, то есть трижды 8. По христорождественскому счету опять получается 1 до 6 до 8 до 9, трижды 8. Хозяин пересчитал, ахнул. «Верно. И что же сие, по-твоему, значить может?» Наверное, это одному Господу ведомо. Я же земным своим умишкам предполагать дерзаю, что год этот для Романовых опасный, и как-то опасность с Девятным Спасом связана. Ох, не следовало Софии иконы с места трогать, а более ничего прозирать не берусь. Да. «Велик и таинственен промысел Божий», — протянул хозяин. «Не нам, смертным, щиться в него проникнуть». На госте нашел сильный приступ кашля. Поп прикрылся рукавом, им же вытер губы и посуровил. На грубой ткани виднелись темные пятна, при виде которых отец Викентий решил более не ходить вокруг да около, А прямо перейти к делу. На него, как это случается с чехоточными, вдруг накатила страшная усталость. Я, Ларион, вот к чему веду, поперхивая, сказал Поп. Власть наверху меняется. Не сегодня, завтра Софии конец. Государством будут молодые цари править. Старший-то, Иван, ты знаешь умом немучен. Значит, быть в державстве Петру с Нарышкиными. Торопись, сына, к новой силе прикрепить. У Петра в потешные полки дворянских недорослей охотно берут. Да доселе мало кто из хороших родов в Преображенское хотел сыновей вести. А завтра все туда кинутся. Собирайся, Ларион Михайлович. Нынче же езжай с Дмитрием в Москву. После за совет спасибо скажешь. Никитин сполошился. Куда его? Мал еще, Митша. Двенадцати нет. Выглядит старше. Можно сказаться, что ему уже пятнадцатый. Подумай о сыне, Ларион. Ему жизни жить. Государеву службу служить. Коли сегодня промедлишь, крылья ему подрежешь, а вовремя поспеешь — Большую дорогу откроешь. Владелец села Никеева был хоть и не но отнюдь не глуп и, размыслив, оценил совет по достоинству. Смена власти открывает щедрые возможности для одних и чревата грозной опасностью для других. Пойдет перетряска сверху донизу. Заметут новые метлы. Во все стороны полетят пыль-де-сор. Кто ко двору ближе, у того защита. Кто далек, пеняй на себя. Стало Лариону Михайловичу не до таинственной цифири. Человек он был в беседе неторопливый, но, если уж что решил, в поступках быстрый. «Если так, нечего мешкать», — сказал он, подымаясь. Прямо сейчас велю запрягать. Поминок для дьяков соберу и поедем. К утру будем в дворцовом приказе. А ты, отче, скажи, чем тебе за такое великое дело благодарить? Вот она, риторическая наука, мысленно возликовал священник. Сама куда нужно вывела, не обманула. И просить не пришлось». «Знаю, для себя ты ничего не захочешь», — настаивал хозяин. «Так, может, для сына? Говори, не смущайся». Выходит, не столь уж и прост был помещик. То ли догадался, то ли сердцем почуял. «Учиться бы Алешке!» — с дрожанием в голосе робко молвил отец Викентий. «На Москве ныне есть преславная школа» рекомая Греко-Элинской академии. Плата только немалая. Сорок рублей в год, да, будь, одеть, да на перья бумагу, с моего поповского корма не осилить. А когда меня не станет и подавно, — про себя прибавил он. — Я и сам хотел тебя уговаривать, чтоб ты дозволил Алёше близ моего мички быть, — сказал Никитин легко, — потому что видел, как мучительно покраснел непривычный к просительству священник. «Вместе им на Москве и веселей, и сердечней будет». Думал, не согласишься ли сына отдать в ученики подьячески или в писты к стряпчему. «Ну, а Элинская школа еще того лучше. Глядишь, Алеша моего Бирюка чему умному научит. Не тревожься о платье». Беру ее на себя. И не благодари, остановил он кинувшегося кланяться священника. Тут нам, может, обоюдное выйти Митька при царе служить будет, парадному делу. Твой выучится дьяком станет. Будут друг дружке помогать, рука руку мыть. Ступай домой. Собирай сына. Вместе их и отвезем. «Да собрал уже узелок, в синях оставил», — смущенно признался поп, утирая слезы. «Уже без всякой риторической хитрости, а искренне, от сердца». Но не судьба была отцам в тот вечер вести сыновей в Москву. Стали мальчиков кликать, не отзываются. «Во дворе нет, в тереме нет». «За оградой тоже не видно. Пропали?»